клаунада и личное дело. 1. Он неторопливо заскрёб вилкой пюре, дожевал хлебный ломтик, запил компотом. Географ терпеливо ждал, потом спросил: "Не убедил я тебя насчёт системы?" "Не а", сказал Митя с елькеной интонацией. "Жаль, не нравится мне ваша система. Она, дорогой мой, не моя, она объективная данность. И человек может нормально существовать лишь тогда, когда учитывает реальные обстоятельства, если живёт в согласии с ними. Самое разумное для тебя сейчас сказать председателю: "Простите, это я хотел пошутить, больше не буду". А то ведь, ну, спецшколы тебя пугали зря, но из лицея можно полететь. Ну и фиг с ним, извините", сказал Митя. "Извиняю, но фиг не с ним, а с тобой. Лицей не потеряет ничего, а ты Прочим дело твоё, не внемлешь моему совету. Нет, не охота, зевнул Митя, натурально зевнул. Его и вправду клонило в сон. Максим Данилович встал. Ну что же, пошли, отрок. Наверно, в давние-давние времена классный наставник таким тоном приглашал упрямцев в комнату, где скамейка и берёзовые прутья. Но Митя зевнул ещё раз и пошёл без дрожи. только опять проклюнулась сквозь усталость любопытство а ведь всё-таки чем это кончится а ещё опасливая вдруг внутри что-то лопнет и разревусь но до этого было кажется далеко в кабинете директора всё оказалось по-прежнему наверное петсовет не вставал из-за стола и даже не менял поз жаннет быстро глянула на митю незаметно повернула к нему свой блокнот Митя видел его листы, а те, кто за столом, не видели. На белом развороте было крупно написано: "Они позвонили отцу, скоро придёт". Ну и слава богу, а то сколько ещё продержусь. Он кивнул женат ресницами, всё в порядке, мол, и услышал Киру Евгеньевну: "Что скажете, Зайцев? Надумали что-нибудь?" "Что?" «Что сказал Зайцев. «Я спрашиваю, набрались ли вы мужества, чтобы сказать все как есть?» «Когда скажу, вот огорчитесь-то, мы ждем, Зайцев!» «Чего?» «Да он просто издевается!» — взвизгнула музыкантша Яна Леонтьевна. «Похоже на то!» — согласилась на сей раз директриса. Митя глотнул слюну. Искоса глянул на Жанет, но она возилась с футляром своего «Зенита». Тогда Митя сказал, «Кто над кем издевается?» Максим Данилович, Даниилович, сейчас уговаривал, виноват или нет, а всё равно признавайся. Эта система такая. Ты, сударь мой, совершенно не так меня понял. Ещё и вертится. А такой хороший на уроках. Друзья мои, нет ничего увлекательнее науки географии. Это наука наук. В ней никогда не угасает романтика открытий. И отглаженный, как мужская модель на показе костюмов Опять вступила Галина Валерьевна. «Виноват ты или нет, вопрос не стоит. Мы это знаем и так. Важно, чтобы ты признался сам, так же, как признался твой дружок из 64-й школы». «Господи, да в чем он признался-то? В том, что знал о твоих планах, в том, что участвовал в них, в том, что помогал тебе. Кажется, даже ходил с тобой в телефонной будке. Впрочем, это не важно». Главное, что он раскололся, как приди-то сейчас говорить. Мы позвонили в ту школу. Там его взяли воборот, и он честненько выложил всё. Врут. Они что, пытали его? Не говори глупостей. Просто оказалось, что у него есть остатки совести. А если бы и пытали, после такого попаши, он привык ко всему. И Митя потерял интерес. Чуть не зевнул опять. И вошла мама.